Глава пятая «Мы что, полезем туда?» — испуганно спросила Разумовская. Я прекрасно понимал ее ощущение. Девушка видела черную дыру в полу, которая как будто прямиком вела в загробный мир. К тому же из этой дыры отчетливо сквозила могильным холодом. Тут кто угодно испугается. Я видел чуть больше. Призрачное фиолетовое свечение, которое затопило пространство под полом мельницы. А могильный холод выдавал присутствие магии смерти. Надо чем-нибудь посвятить, стряхивая себя от спинения, сказал Изгоев. Давайте сделаем факел. Его реплика будто сняла напряжение. Студенты разом задвигались и заговорили. Я покачал головой. Не нужно. — Я неплохо вижу в темноте, так что полезу в подвал сам, а вы ждите здесь. Не давая себе времени передумать, я опустил ноги в люк и нащупал подошвой узкую ступеньку. Неудобная лестница уходила вертикально вниз. Обеими руками я крепко ухватился за проржавевший металл, стоя по пояс в фиолетовом свечении. — А что нам делать, если вы не вернетесь? — выдохнула Разумовская. Ее зрачки расширились от страха. — Ждите пять минут, не меньше, — твердо сказал я. — Потом вызывайте тайную службу. И не вздумайте лезть за мной. Нащупав следующую ступеньку, я задержал дыхание и с головой нырнул в призрачное фиолетовое свечение. По спине побежали ледяные мурашки мне показалось что холод мельчайшими капельками воды оседает на металл и лестница становится скользкой в голове промелькнула торопливая мысль только бы не сорваться и тут я левой ногой нащупал пол и спрыгнул звук прыжка вышел глухим как будто окружающее пространство плотно забили ватой александр васильевич с вами все в порядке крикнул сверху изгоев — Да, я внизу, — ответил я. — Сейчас огляжусь. И не узнал собственного голоса. Он звучал странно, как будто фиолетовое освещение искажало его. Или это нервы шалят? Черт, наверное, нужно было все-таки вызвать сюда Никиту Михайловича. Я оглянулся и застыл на месте, чувствуя, как по лбу бежит холодная липкая струйка пота. Из полумрака на меня смотрело изуродованное злобной гримасой человеческое лицо. Я увидел слепые выторщенные глаза, перекошенный рот и прилипшую к колбу прядь волос. Человек протягивал ко мне руки, но не двигался. Я проглотил застрявший в горле комок. Это была статуя. Потрясающе реальное, как будто человек бежал к лестнице и окаменел на бегу. За спиной статуи я увидел коридор с низким сводчатым потолком. Он был наполнен магией смерти. Пересилив желание выбраться обратно наверх, я отпустил лестницу, осторожно обошел статую. Она не шевельнулась. Какой сумасшедший скульптор поставил ее здесь? Зачем? Разгадку нужно было искать дальше. Я старался идти осторожно, но шорох моих шагов все равно отражался от низкого потолка. Короткий коридор привел меня в просторную комнату. Наверное, раньше здесь был склад. В помещении было не меньше десятка статуй. Все они замерли в странных болезненных позах. Вот человек схватил себя руками за горло, как будто что-то мешало ему дышать. Другой распластался на полу, вытянув руки. Мне показалось, что он ползет к выходу. Я осторожно дотронулся до одной из статуй и ощутил холод камня. Щелкнул по нему. Звук вышел звонким и чистым. Магический дар бдительно встрепенулся, и в голове промелькнула сумасшедшая догадка. Это не статуя. Я нахожусь внутри могильника, и меня окружают окаменевшие мертвецы. Под ногой что-то сухо хрустнуло, холод пробежал по спине. Я посмотрел вниз и увидел человеческий скелет, не окаменевший, а обычный, из хрупких, рассыпающихся в пыль костей. Ладони одной из статуй сомкнулись на его шее. На каменном лице застыла гримаса злобного торжества. Череп скелета насмешливо скалился в ответ. — Черт, да что же здесь произошло? Один человек задушил другого, а через секунду и сам окаменел. В толстом слое пыли на полу что-то блеснуло. Я наклонился и увидел, что левая рука скелета сжимает крупный голубой кристалл, похожий на магический накопитель необычной формы. Прикоснувшись к нему, я ощутил слабый укол стихийной магии. Подчинившись внезапному импульсу, я высвободил кристалл из пальцев скелета и сунул его в карман. «Здесь бы ресторанчик устроить!» — благодушно рассмеялся Леонид Францевич Щедрин. «Берлога кощея Звучит, а? И подавать исключительно магические блюда. Э, как вам идея, Александр Васильевич?» «Заманчиво», — улыбнулся я. «Настроение у меня было лучше некуда». После темного и холодного подвала, наполненного окаменевшими мертвецами, осеннее солнышко пригревало особенно приятно. И дышалось здесь легко. Не то, что там, внизу. Выбравшись из подвала мельницы, я сразу же вызвал тайную службу. И, к моему удивлению, первым умудрился приехать Леонид Францевич. Оказывается, он завтракал в трактире неподалеку. Теперь эксперт сидел рядом со мной на мельничном крыльце, поставив саквояж между ног и добродушно щурясь на верхушке деревьев. Ну и правильно, куда торопиться, если никаких распоряжений от начальства не поступало. — Как там ваш подопечный изгоев? — вспомнил Леонид Францевич. — Новых фокусов не выкидывал? Я покачал головой. — С ним все в порядке, рассудителен, учится старательно. А в чем дело? Познакомьте меня с ним. Молодого некроманта в начале пути нельзя оставлять без присмотра. А он еще и маг крови. Все одно к одному. — Хотите, прямо сейчас познакомлю? — улыбнулся я. — Чуть э, позже, к сожалению, — ответил Леонид Францевич. — Сейчас мы займемся вашей находкой. — А, вот и начальство пожаловало. Он кивком указал на старую плотину плотине размашисто шагал Никита Михайлович. Доски, угрожающе прогибались под ним, но Зотов не обращал на это никакого внимания. Позади него, держась за перила, осторожно шла Лиза. Леонид Францевич, кряхтя, поднялся. Пойду, э, взгляну на ваш подвал, сказал он, берясь за саквояж. Увидев меня, Никита Михайлович отрывисто кивнул, но прежде чем заговорить с ним, я помог Лизе спуститься с плотины. — Как ты себя чувствуешь? — спросил я. — Простуда уже прошла, — весело улыбнулась Лиза. — Тот порошок помог. А потом приехал Иван Николаевич, осмотрел меня и дал какие-то капли. Ты представляешь, Саша, после твоего отъезда господин Черницын вернулся и умолял впустить его в дом. Собирался стоять у меня над душой, пока я не сдам рассказ, но Игнат его выставил. — И правильно сделал, — кивнул я. — Вечером поблагодарю старика за это. — А с тобой опять случилось что-то интересное? И снова без меня? — Так уж вышло, — развел я руками. — Но я послал тебе зов раньше, чем вызвал сюда Никиту Михайловича. Уверен, ты оценишь это по достоинству. — Конечно, оценю, — рассмеялась Лиза, целуя меня. Доски плотины снова заскрипели. К нам торопились сотрудники тайной службы. С их появлением старая мельница совершенно утратила свой таинственный вид. Теперь снаружи и внутри деловито суетились люди. — Осмотрись пока, — предложил я Лизе, — а я поговорю с Никитой Михайловичем, иначе он того и гляди испепелит меня взглядом. — Вы снова в центре внимания, Александр Васильевич, — недовольно сказал Зотов, когда я подошел к нему. — Как вам это удается? — Без труда, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Устроил для студентов полевое занятие. Из любопытства мы решили осмотреть старую мельницу, а там оказался подвал. — Из любопытства? — внимательно прищурился Зотов. — Ну, не совсем, — признался я. — Толчком послужило вот это. Я протянул ему погнутую золотую корону. — Вы нашли это здесь? — удивился Никита Михайлович. — Не я, а один из кладовиков. Репей, вы должны его помнить. Он нашел корону рядом с мельницей. Вот мы и решили, что тоже можем отыскать что-нибудь любопытное. Вокруг мельницы ничего не оказалось, тогда мы пошли внутрь. Ну, а дальше вы знаете. — Завидую я вам, господин тайновидец, — хмыкнул Зотов. — Куда бы вы ни пошли, непременно попадаете в историю. Он задумчиво вертел в руках корону. «Старинная вещица. Ну и что вы обо всем этом думаете? Я думаю, это какая-то загадочная история времен смуты», — откровенно сказал я. «Корона, скорее всего, связана с одним из влиятельных аристократических родов». «Очень похоже», — кивнул Никита Михайлович. «Разумеется, ее делали на заказ. Я попробую отыскать следы мастера» и узнать, для кого была изготовлена корона. «А где ваш знакомый, господин Чахлик?» «Вот-вот появится», — улыбнулся я. «Я послал ему зов сразу после того, как сообщил вам». «Думаете, он может быть причастен к этим статуям в подвале?» «Я смогу сказать вам точно после того, как поговорю с ним». «Ну, хорошо», — кивнул Зотов и подозвал своего заместителя. «Артем Сергеевич». Распросите студентов». «Никто из них не спускался в подвал», — напомнил я. «Тем лучше», — махнул рукой Зотов. «Ладно, можете отпустить их по домам. Если мне понадобится, я опрошу их потом». Студенты держались в стороне от суматохи. По домам они не расходились, дожидаясь, чем все закончится. «Не ждали такого от учебы в академии?» Рассмеялся я, подходя к ним. — Это больше, чем мы ожидали, Александр Васильевич! — серьезно ответил Изгоев. — Но нам нравится! — решительно кивнула Разумовская. Я заметил, что при этих словах она бросила короткий взгляд на Лизу. — Данила Федорович, отойдем-ка на минутку! — позвал я Изгоева. — Ты заметил эксперта тайной службы? — Такой полный человек с акваяжем! — Э, — Тот, с которым вы разговаривали? — уточнил Изгоев. — Да, я его видел. Его зовут Леонид Францевич Щедрин, и он очень опытный некромант. В самое ближайшее время он займется твоим обучением. — Это надзор? — помрачнел Изгоев. — Это помощь! — рассмеялся я. — И мой тебе дружеский совет. Перестань казаться серьезнее, чем ты есть. — Но я же некромант! — возразил Изгоев. — Тем более для тебя важно уметь радоваться каждой мелочи, — усмехнулся я. — Бери пример с Леонида Францевича. Я повернулся к остальным студентам. — А сейчас все могут быть свободны. Разумовская чуть задержалась, вопросительно глядя на меня. — Я помню о нашем разговоре, Елена Николаевна, — кивнул я, — и в самое ближайшее время поговорю с вашим отцом. Надеюсь, после этого он перестанет препятствовать вашей учебе. «Ведь он глава рода Разумовских». «Да, Александр Васильевич», — кивнула Елена. «В таком случае он наверняка понимает, что сильный и умелый маг будет полезен вашему роду», — улыбнулся я. «У вас мощный дар, Елена Николаевна, и недюжинный ум. Уверен, вы сможете достичь больших высот». «Благодарю вас, господин ректор», — расцвела в улыбке Разумовская. «А сейчас отправляйтесь домой». — И постарайтесь не ссориться с родными, — кивнул я. — Помните, что вам не нужно ничего доказывать. Достаточно просто быть и действовать. Разумовская хотела сказать что-то еще, но тут меня окликнули. — Александр Васильевич! Я повернулся и увидел Чахлика. Валериан Андреевич появился словно бы ниоткуда, но это ничуть меня не удивило. Я знал, что его привел Леший прямиком из Сосновского леса. Олеший мог проложить магический путь куда угодно. — Добрый день, Валериан Андреевич! — кивнул я, подходя к нему. Чахлик растерянно смотрел на то, как сотрудники тайной службы суетятся возле мельницы. — Поверьте, Александр Васильевич, я ничего не знал про подвал! — сказал он, пожимая мне руку. Я прислушался к его эмоциям и одобрительно усмехнулся. Валериан Андреевич говорил правду. «Я вам верю», — кивнул я, — «но убедить Никиту Михайловича будет труднее. Давайте дождемся его. Рекомендую вам честно отвечать на все его вопросы». Вскоре Никита Михайлович подошел к нам. Он озабоченно хмурился. «В подвале тринадцать мертвых тел», — отрывисто сообщил он. «Двенадцать, судя по виду, окаменели еще при жизни, а последний был убит прямо перед этим». Он бросил на Чахлика тяжелый взгляд из-под бровей. — Что вы об этом знаете, Валериан Андреевич? — Ничего. — твердо ответил Чахлик. — Бросьте, господин Кощей, — поморщился Зотов. — Там скопилось столько магии смерти, что даже я ее чувствую. А вы маг смерти, это ваша родная стихия. И вы хотите убедить меня, что ничего не знали? — Именно так, — стоял на своем Чахлик. Хотя я сам не могу понять, как это случилось. Он закрыл глаза, потер лоб ладонью и вдруг удивленно уставился на нас. — Погодите. Кажется, я знаю, что произошло. — Вы знаете, откуда взялись эти тела в подвале? — удивился я. — Нет, — покачал головой Чахлик. — Но я знаю, почему я ничего не почувствовал. — Страж, пока он был здесь, забирал к себе всю магию, в том числе и магию смерти. — Ну, конечно! А потом вы унесли стража, да еще и оставили здесь артефакт жизни, который сумел сохранить магическое пространство. В этом пространстве магия смерти снова проявилась. — Звучит убедительно, — согласился Зотов. — Но одних слов мне мало. — Господин Чахлик, вы должны будете поехать со мной в управление тайной службы. Там я возьму у вас подробные показания. Предупреждаю, вам придется вспомнить все с того самого момента, как вы появились в столице. А сейчас подождите в стороне». Чахлик послушно отошел, а Никита Михайлович посмотрел на меня. «Я спустился в подвал», — сказал он. Своими глазами видел тела. «Неприятная картина. Но я никак не могу понять, что там произошло». Отчего эти люди окаменели? — Какое-нибудь мощное заклинание, — предположил я. — Это одна из версий, — кивнул Зотов. — Но беда в том, что настолько мощные заклинания магии Земли нам неизвестны. — Это не значит, что их нет, — возразил я. — Возможно, заклинание применил тот самый человек, чей скелет лежит на полу. — Звучит логично, — согласился Никита Михайлович. — Он неожиданно применил заклинание. Остальные почувствовали, что каменеют, догадались, в чем дело, и успели убить его до того момента, пока заклинание окончательно подействовало. — Не вижу противоречий, — согласился я. — Версия хорошая, — жестко усмехнулся Зотов. — Но есть еще одна, и я не могу ее игнорировать. Такой эффект мог произвести какой-нибудь мощный артефакт. Допустим,. Осторожно ответил я. — Но никакого артефакта в подвале нет, — продолжил Никита Михайлович. — Нет даже намека на то, что он там был. — С момента гибели этих людей прошло очень много лет, — задумчиво сказал я. — Сейчас трудно разобраться, что произошло, но я постараюсь вам помочь. — Как именно? — заинтересовался Никита Михайлович отправлюсь в незримую библиотеку и поищу сведения о подобных заклинаниях или артефактах улыбнулся я вы меня очень обяжете александр васильевич кивнул зотов надеюсь на наше сотрудничество он отвернулся чтобы отдать распоряжение своим подчиненным а я украдкой ощупал сквозь ткань костюма крупный голубой кристалл который сунул в карман там в подвале никит михайлович здесь газетчик — сказал помощник Зотова, подходя к нам. За ним неохотно следовал Черницын. Помощник Зотова крепко держал его за руку. — Отпустите меня! — вырывался Черницын. — Вы не имеете права! — Откуда вы здесь взялись? — сердито спросил Зотов. — Следите за тайной службой! — Я оказался здесь случайно! — защищался Черницын, старательно делая вид, что не замечает меня. — Я сотрудник прессы! Горожане имеют право знать, что происходит в столице. — Думаю, господин Черницын следит за Елизаветой Федоровной, — предположил я. — Ведь так? — Я случайно заметил, что она вышла из дома, — буркнул Черницын. — Ну и отправился за ней. — Александр Васильевич, уж вы-то должны меня понять. О вашей жизни можно роман писать. Ну, как я могу упустить такой материал? — Когда-нибудь вы переступите черту, господин Черницын, — сухо напомнил я, — и будете об этом жалеть. — Значит, вы следите за господином Воронцовым и его невестой, — усмехнулся Зотов. — И как давно? Черницын угрюмо молчал. — Заберу-ка я вас в управление, — неожиданно решил Никита Михайлович. — Чувствую, что нам с вами нужно поговорить. — Заодно обсудим вашу будущую статью об этом происшествии. Он повернулся ко мне. — Александр Васильевич, я вас не задерживаю. Сами видите, какое хлопотное расследование мне предстоит. Если у вас появятся новости, пожалуйста, дайте мне знать. Он помолчал и добавил. — Надеюсь, вы ничего от меня не скрыли. —